Химия. Древний корпус знаний, в нынешнее время сделавшийся почти ненужным, благодаря пониманию функционированию холста, описывающему, каким образом сочетаются вещи, содержится главным образом в никем неоткрываемых книгах, в заброшенных библиотеках, но обнаруживает его лишь те, кому свойственно натыкаться на подобные вещи.